Глава двадцать восьмая Ловушка При мысли о том, что я собственноручно привёл нас в ловушку, мне становилось не по себе. Идиот! Ведь чувствовал же, что с этим городком что-то не так. Я мысленно проклинал себя за слепоту и глупость, и за то, что потерял бдительность, благодаря своей курносой феей. Взгляд замер на походной сумке из светло-коричневой кожи, которую прихватила с собой Джина, когда мы покидали эльфийские земли. «Умница!» — прошептал я, вытряхивая ее содержимое на постель. И сразу же нашел самое важное — клинки, которые я подобрал с земли после битвы с отшельниками. Жаль только моей специальной перевязи на спину не было. Поэтому мне пришлось импровизировать и засовывать свое оружие за пояс. Использование динамита в городе я исключал. Во-первых, сюда сразу же набегут все, и темные, и законники. Во-вторых, Джаред предпочитал лампы, а не свечи. А спичек у меня не имелось. Прихватил с собой и четыре маленьких пули вместе с револьвером которым еще недавно так ловко размахивала джина, строя из себя великую воительницу. «Эльтазар, спустись вниз», скомандовал негромко и снова бросился к окну, изучая улицу, по которой сновали экипажи. «Отвлеки ящейку, скажи, что я выгнал тебя потому, что уединился с супругой, и у нас бурное примирение». Рыжик спешно прикончил пузырек с эхинарией, одновременно с этим проливая ее на свою длинную шерсть, и бросился к двери. «А куда мне потом идти?» «Жди нас в двух кварталах отсюда, в переулке недалеко от театра. Мы скоро к тебе присоединимся». Джина распахнула дверь, и Эльтазар выскочил в коридор с дикими воплями возмущения. «Эхинарию отдайте! Опять вышвырнули! Никто меня не любит!» Его кошачий рёв раздавался на весь дом. «У тебя слишком голосистый кот!» Джина захлопнула дверь и подбежала ко мне. В этот момент на дороге остановился экипаж. Я оттолкнул свою красотку от окна и отодвинулся сам. Аккуратно приподнял штору и, сощурив глаза, следил за экипажем. Ждал, пока оттуда выйдет наш нежданный гость. Когда дверца распахнулась и на улицу вышел Лейдольф, я до скрипа стиснул зубы. Как я мог так оплошать? Да и ко всему прочему, теперь Джири в курсе, кто настоящий муж Юджинии Девиль. «А вот и наш Граут», — объявил тихо и, взяв Джину за руку, потянул к выходу. Но остановился перед дверью и, обхватив её за плечи, развернул к себе лицом. Я был благодарен ей за то, что хоть она и была напугана до чёртиков, но не устраивала своих истерик. «Мне страшно», — созналась тихо Джина. «Я знаю, мне тоже было страшно, но не за себя, за неё. Ведь Лейдольф не из тех людей, кто успокаивается, когда получает желаемое». Ему нет нужды сохранять Джинне жизнь, когда он доберется до ее знаний. Послушай внимательно, милая. Я смотрел в испуганные глаза и снова злился на себя за то, что так всех подставил. Сейчас мы выйдем в коридор. Потом повернем направо и пойдем до последней комнаты слева. Не оборачивайся и не останавливайся, чтобы не услышала. Ясно? Джина быстро кивнула и, поддавшись порыву, прижалась к моей груди. Я усмехнулся и провел рукой по рыжим волосам. «Да чего же необычная женщина? У нее разгон от «ненавижу» да «нравишься» несколько секунд. Наши отношения нельзя было назвать нормальными. Знакомство и свадьбу — тем более. Нас двоих в принципе невозможно было назвать таковыми. И мне это, черт возьми, нравилось. Впервые в жизни я не чувствовал себя белой вороной. Не таким. Вероятно, потому, что встретил такую же сумасшедшую. Готово? Я обхватил ее лицо ладонями. Да. Я скажу, когда идти. Я отошел от джины и, аккуратно провернув ручку, приоткрыл дверь. Как я и думал, в начале коридора ближе к лестнице стояла та самая толстая служанка и старый управляющий Джареда. Я был готов отдать голову на отсечение, что под обликом управляющего тоже скрывается один из тёмных. Они стояли к нам спиной и вели между собой тихую оживлённую беседу как выглядит тот тип, что стоит слева?» Спросил тихо Джину. «Старик?» «Там нет старика», — прошептала Джина и мгновенно подтвердила мою догадку. «Все-таки темные». «Не высовывайся». Я на носочках вышел в коридор и вытащил один из клинков. Сейчас моя задача состояла в том чтобы убрать людей джири, не привлекая лишнего шума, выиграть немного времени для побега. Мне надо было сделать два точных броска. Смертельных. И у меня не было ни малейшего права на ошибку или промах. Первый клинок, запущенный со скоростью магического вихря, угодил в голову служанки. Управляющий успел только обернуться и открыть рот, и поймал своим лбом второй клинок. Громкие вопли Эльтазара, доносившиеся с первого этажа, помогли заглушить шум падающих на пол мёртвых тел. «Пошли быстро!» Я схватил Джину за руку и, приказав не оборачиваться, потащил по коридору. «Вот и ещё одна нестыковка!» – прошептал себе под нос, когда распахнул двери знакомой спальни. Хьерд бы точно поселил меня здесь. Это была та самая комната, которую я всегда занимал, когда гостил у друга. Окна спальни выходили на задний двор, и отсюда было проще всего выбраться на улицу. Как и забраться в дом. Что я делал неоднократно, когда решал устроить Джероду сюрприз. Биться вороном в окно мне не хотелось, поэтому и действовал по старинке. Я распахнул створки окна и посмотрел вниз. На улицу уже опустился вечер, и лишь лёгкий свет уличных фонарей был нашим маленьким маяком. Я оценил высоту и повернулся к Джинне. Она ошарашенно посмотрела в окно и отрицательно замотала головой. «Я не буду прыгать. Это самоубийство». «Прыгать не надо. Там есть...» Я оборвался на полуслове, когда увидел, что она понемногу начала отступать назад, а в голубых глазах застыл неподдельный ужас. «Вот чёрт! Ты не сможешь!» «Не смогу». «Ладно, цепляйся за меня». «Как? Ты обезьян когда-нибудь видела?» «Да, однажды мы с бабушкой были в Ралилье, в маленьком южном городке. И там...» «Тогда побудь немного молчаливой обезьянкой. Запрыгивай!» Я повернулся, и Джина ловко забралась на спину. Крепко обхватила ногами мой торс и сжала руками шею похлеще удавки. «Не души!» Пробурчал недовольно. «И я прошу, только не ори! Если страшно, просто закрой глаза!» «Договорились?» «Да». Когда её захват ослаб, я перелез со своей драгоценной ношей через подоконник и, зацепившись за него, повис над окном. Нащупал носком ботинка небольшой выступ в стене, встал на него и аккуратно двинулся к торцу дома. Прямо за углом на тыловом фасаде находилась вертикальная железная лестница, которая доходила до самой крыши и часто использовалась для чистки дымоходов. Под моим ухом раздавалось тихое сопение и непрерывное «Ой, мамочки, мы упадём!» «Просто закрой глаза, Джина!» «Не могу!» «Тогда заткнись!» Моя просьба, конечно, осталась без внимания, но теперь из милого ротика моей жены вылетали слова молитвы. Я подобрался до угла дома и усмехнулся. Троссиха. Заключил, собираясь силами перед самым важным моментом. Мне надо было дотянуться до железных прутьев за углом, временно потерять опору. С за спиной сделать это было гораздо труднее. Тем более, когда от страха женские ручки снова принялись меня душить. Воздуха не хватало. Но страх того что если Джина ослабит хватку, то непременно упадет, заставил меня терпеть эти мучения и придал ловкости. Через несколько секунд я уже крепко держался за железную ржавую лестницу и быстро спускался вниз. Руки Джины сжимались все сильнее, и мне казалось, что я точно скоро задохнусь. «Джина!» прохрипел когда оказался на земле. «Отпусти!» «Нет, мы уже на земле!» Секунда, и я испытал безумное облегчение. В мои легкие ворвался поток свежего воздуха, и я изо всех сил пытался сдержать кашель. Просто давился, прикрывая рот рукой, и в темноте из-под лобья поглядывал на Джину, уже стоящую передо мной. «Я хочу тебя спасти!» «А ты, вероятно, желаешь моей смерти!» Заключил, ощущая острую боль в горле. «Прости. Позже извинишься. Я с удовольствием приму твои горячие извинения!» Джина тихо пробормотала что-то под нос, а я осмотрелся по сторонам. Решал, как незаметно подобраться к задней калитке и убраться отсюда. Но громкий шум и крики, что донеслись из дома, лишили меня возможности подумать. Осталось время только импровизировать. Поэтому, не думая ни секунды, я подхватил Джину на руки и помчался к высокому забору, увитому зелёным плющом. «Я уверен, ты меня простишь». Протараторил быстро, поднял женскую фигурку повыше, подпрыгнул вверх и... Перекинул джину через забор. Не было ни крика, ни визга, лишь глухой шлепок. Словно с большой высоты сбросили мешок с песком. Первая мысль была о том, что я убил собственную жену, потому что молчание этой рыжей красотки было совсем не свойственно. Я шустро перебрался через забор, чтобы своими глазами увидеть плоды своих трудов. Из моих лёгких вырвался вздох облегчения, когда, оказавшись с другой стороны, я увидел, что Джина неподвижно сидит на земле, как послушная кукла на полке. «Что это было?» В её голосе прозвучала растерянность. «Спасение по методу Скартелли!» усмехнулся, поднимая ее на ноги. «Давай быстрее, нам надо убираться отсюда!» Следующие десять минут мы неслись по улице со скоростью двух воришек, которых преследует злобный, обворованный ими булочник. Ловко лавировали между прохожими, которых с наступлением темноты стало гораздо больше, промчались мимо Эльтазара, уже поджидающего нас у переулка. Я присвистнул, и окликнул Рыжика, чтобы он следовал за нами. Ведь я знал, что наш побег — это лишь минутная передышка. Уже сейчас тёмные, скорее всего, ставят на уши весь город. «Куда мы бежим?» Задыхаясь, спросила Джина. «Я прямо в петлю, а ты за картой». В моей душе теплился маленький лучик надежды на то, что у Тариона Галини, как у законника, достаточно конфискованных артефактов и револьверов. К чёрту ножи.